Глава четвертая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Броневик с наглухо задраенными люками басовитор рыча двигателем пробирался по извилистому ущелью. Обзорные экраны, на которые выводилась картинка с камеры. Терели изображением каменных стен с редкими вкраплениями темной растительности. Глядя на экраны, я чувствовал себя беззащитным, несмотря на стальные листы, которыми в два слоя был обшит бывший транспортер геологов. Появись сейчас перед нами твари вроде берсеркера, и оступать будет некуда. Только пятится задом и надеяться, что пулеметная спарка на крыше справится с угрозой. Тогда по дороге с турнира стрелок сумел срезать твари, но там и вооружение было серьезное. В общем, очень хотелось выбраться отсюда поскорее. А ущелье, как назло, тянулось и тянулось, с каждым новым поворотом открывая новый коридор унылых серых скал. Самое обидное, что от меня ничего не зависело. Я мог лишь сидеть на жестком сидении, тискать цевьё стрелкового комплекса, допелиться да в экраны, надеюсь что до момента, когда мы уберемся таки на оперативный простор, не произойдёт ничего непредвиденного. Остальные тоже нервничали. Бледный, как сама смерть, Дис, сидящий напротив, Стоун, едва втиснувшийся в кресло бортового стрелка, Тибэк, сидящий за рулем броневика. Лишь Блайз безмятежно похрапывал, откинувшись на спинку и пристегнувшись ремнем. На особенно ярко выраженных неровностях сталкер подпрыгивал, открывал один глаз, обводя внутреннее пространство броневика, убеждался, что все в порядке, и снова засыпал. Вот же нервы у человека. Блайс присоединился к отряду буквально в последний момент, когда начали распределять обязанности. К моему удивлению, Стоун, который вроде как должен был бы выступать за то, чтобы не дробить отряд, сам предложил оставить на базе Хана и Палмера, а вместо них взять Блайза. Дескать, от Блайза, не разбывавшего в Инферно, пользы будет больше в поле, чем за стенами форта А Хан и Палмер, наоборот, больше пригодятся в случае неприятности форте Подумав, я согласился. Тот факт, что в отряде оказалось ни одного снайпера, немного напрягало. Но если вдуматься, пока у нас не было практически ни одной ситуации, где обойтись без снайперов было невозможно. То есть то, что такие специалисты в отряде были, вообще хорошо. Но если бы их вдруг не было, мы смогли бы обойтись. Но и за счет того, что отряд стал меньше, теоретически повышалась наша мобильность. Огневая мощь, правда, падала, но, говоря на чистоту, если мы куда-то встрянем, плюс один ствол нас вряд ли спасет. В этом рейде я делал ставку на скорость и скрытность. Пришли, забрали корпус, вернулись в форт, чем быстрее, тем лучше. И вот теперь мы тащили сквозь грёбаное ущелье со скоростью парализованной гусеницы. И конечная точка, некий мидл Миддлтаун, виделся сейчас таким же далёким, как и в начале путешествия. В общем, быстро, скрытно, смертоносно, ага. людимак вернули броневику ход за пару часов, и всё это время я отбивался от самой гонщицы, заверяющей, что с ней всё прекрасно, что нога практически не болит, Что именно она обязана вести броневик, и что лучше водителя мне не найти на всей рапсодии? Последним я даже спорить не собирался. Однако, чтобы увидеть, что с ногой Мэг все даже приблизительно не так хорошо, как рассказывала сама гонщица, медицинского образования не требовалось. Конечно, теоретически водителю даже не понадобится покидать броневик. Но это теоретически. Как оно сложится практически, предсказать невозможно. Поэтому брать в отряд небоеспособного члена — совершеннейшая глупость, о чем я и сообщил Мэг. Гонщица фыркнула, где-то в глубине души обиделась, но поняла. И хорошо. Мне бы хотелось, чтобы мой клан состоял из здравомыслящих людей. Хотя бы наполовину. Новый поворот, я едва не подпрыгнул от радости. На экране, транслирующем картинку с передней камеры, наконец показался просвет. Скалы впереди расступались. Ущелье, наконец, выпускало броневик из своих душных объятий. Оперативный простор, пространство для маневра, наконец-то. Однако, как вскоре выяснилось, радовался я рано. «Внимание! Вижу впереди постройки!» Голос Тибега продублировался через Камлинк и бортовую аудиосистему. «Движения не вижу. что указаний». Вездеход вздрогнул и остановился. Двигатель на холостых оборотах мурчал, подобно большой кошке. «Тибег, выпусти дрона!» Негромко скомандовал я. «Давай посмотрю, что это». «Слушаюсь». Несколько секунд, и картинка на одном из экранов сменила ракурс. Теперь она транслировалась с камеры дрона выдвинувшегося из гнезда на крыше. Малых разведывательных аппаратов за броневиком было закреплено целых два на следе первичной функции вездехода. Геологи в своих разведывательных экспедициях редко придерживались трассы или хотя бы подобия дорог. И разведывательные квадрокоптеры помогали им понять, как выбраться из той задницы, куда они себя с завидным постоянством загоняли. но ну и нам эти птички бесспорно пригодятся. Зачем переть на пролом с неизвестными последствиями, если можно провести разведку с воздуха? Картинка вздрогнула и пришла в движение. Дрон плавно поднялся в воздух. Дав коптеру набрать нужную высоту, Тибек двинул его вперед, туда, где и правда виднелся целый комплекс построек. Для чего этот самый комплекс выстроили в такой глуши, стало понятно, когда коптер подлетел поближе. Здания оказались технологическими постройками выдвижного моста через широкую расщелину, на дне которого ярилась бурунами быстрая горная река. И сейчас мост был деактивирован. «Вот дерьмо!» Не сдержался блейс «Совершенно согласен», — кивнул я. На у нас карте не было ни единого упоминания ни об ущелье, ни о мосте, и маршрут был проложен без учета таких вот препятствий. Нет, конечно же, я закладывал некоторую погрешность, но черт побери! Сначала ущелье, по которому несколько часов ползли с черепашей скоростью. Теперь этот мост. Так мы точно до точки добраться не успеем. Сожрут корпов и все дела. Проклятие!» «Пойдем и коптер выше», — попросил я Тибега. «Интересно, как далеко тянется расщелина Скорее всего, Ращелина тянулась реально далеко. Иначе зачем бы тут с постройкой моста заморачивались? Но Надежда, как известно, умирает последней. Вдруг где-то там в отдалении? Реку можно просто форсировать. Увы, с высоты, на которую поднялся коптер, было отчетливо видно, что если брод где-то имеется, добираться до него придется слишком долго. Черт. Ладно, будем, значит, действовать согласно ситуации. «Диэса, Блайс, собирайтесь!» — скомандовал я, подтягивая к себе шлема. «Пойдем прогуляемся, посмотрим, сможем ли мы что-нибудь с этим сделать». Сборы не заняли много времени, и уже через пару минут мы, выгрузившись из броневика, осматривали местность не через камеры, а своими глазами. По обе стороны все еще выселись скалы, постепенно сходя на нет. В километре полутора впереди виднелись постройки моста, Тибек предлагал высадить нас поближе. Но я отказался. Слишком долго мы в подвижности сидели. Нужно размяться перед тем, как войдём внутрь. Мало ли, что там нас ожидает. Так что лучше прогуляться. А броневик пойдёт за нами малым ходом. Выберется из ущелья и будет держаться неподалёку. Полной готовности как прикрыть огнём наше отступление, так и свалить куда подальше, если вдруг прикрывать уже будет некого. На самом деле я не думал, что нас может ожидать нечто сверхопасное. Слишком малы габариты построек. Но береженного бог бережет, как говорится. «Парни, выдвигаемся», — проговорил я в Камлинг. «Блайз, ты первым. За тобой дис, я замыкаю». Кивнув, сталкер пошел вперед. Я, дождавшись пока за проводником сколезнет дис, пристроился в кильватор. Перед выходом я немного поиграл с модулями, и теперь на шершни стандартной пехотной модификации были установлены еще дробовик для зачистки помещений и подствольный гранатомет. Вся эта конструкция несколько нарушала баланс стрелкового комплекса потому я уравновесил ее барабанным магазином. Удивительно, но веса оружия я практически не чувствовал. Если бы меня так нагрузили в прошлой армейской жизни, я бы все руки себе оборвал, а сейчас нормально. Так, приятная тяжесть. Может, я заряд модификации все это время отказывался. Мы медленно продвигались вперед, поглядывая по сторонам. Броневик на самом малом ходу тащился за нами в отдалении. Когда до здания осталось не больше сотни метров, я развернул щупальца пси -сканера. «Ну-ка, ну-ка! Чёрт, что-то есть!» Блайз, кажется, тоже что-то почувствовал. Псисканеру у него, конечно же, быть не могло, но чутьёст Талкера, водившего в Инферно не один рейд, работало не сильно хуже. Сделав знак остановиться, блайс будто принюхался и выдал следующий жест. «Внимание, враг!» «Внутри что-то есть!» Чуть слышно прозвучало в комлинке «Наши действия!» «Продолжаем!» — принял я решение. «Посмотрим, что там. В случае чего отступим!» Нам слишком нужен мост, чтобы развернуться и выйти Держимся вместе, осторожно. Наражен не лезем. Если что, отходим под прикрытие броневика. Погнали. В небольшом двухэтажном здании, из которого управлялся мост, было пусто. Это я мог сказать точно. Ну, с натяжкой, да. Стоило помнить, что существовало немалое количество тварей, чья ранг ментальных способностей выше, чем у меня. И я могу попросту не пробиться через их ментальный щит. Да и залегших в спячку морфов тоже особо не засечь. Как, например, тех, запертых в медотеке бункера «Мстителей». Так что стоит быть настороже, мало ли. У входа в здание мы изменили построение. Теперь впереди шел я. Сразу за мной Диса, а Блайса замыкала. Мелькнула было мысль сменить спектр на пульсара. Но я ее отмела. Все-таки в замкнутом пространстве энергетическое оружие. Игрушка дьявола. Чуть больше заряд, и вот уже горит не только враг, но и ты». «Нет, плазму всё же стоит использовать аккуратно, тогда, когда ты хотя бы объём помещения понимаешь». Сдвижная металлическая дверь была заперта, но рядом с скалился провалом оконный проём. Когда-то здесь было установлено видовое бронестекло, сейчас же из рамы торчали лишь осколки. Я прощупал помещение псисканером, сканером прошёлся детектором биологических форм, не увидев ничего подозрительного, высадил прикладом крупный осколок и, ухватившись за раму, одним движением забросил себя внутрь. Припав на колено, я обвел помещение стволом шершня, вжимая приклад в плечо. «Пусто. Хорошо». Махнув рукой Дису и блейзу я продвинулся вперед, к дверному проему. Встал дверей, качнулся вперед-назад, окидывая взглядом лестницу, ведущую вверх и убедившись, что там пусто, повернулся к друзьям. Дис и Блайз уже были внутри. Сталкер отодвинулся за дверь и контролировал улицу. Солнцепоклонник уже обследовал комнату, пытаясь найти то, что нам нужно. Аппаратуру управления выдвижным мостом. Правда, чтобы понять, что ее здесь нет, инженерное образование не требовалось. Весь первый этаж был забит какими-то ящиками и контейнерами, вскрытыми и запечатанными. Видимо, здесь хранили запасные части и расходники. Правда, не очень понятно, для чего банальному складу огромное окно во всю стену. Ну да ладно. Может, изначально у первого этажа было другое предназначение, а под склад его приспособили позже. Закончив осмотр я окончательно убедившись, что здесь нам ловить нечего, Дис вопросительно посмотрел на меня. Я указал пальцем на потолок и двинулся к лестнице. Солнцепоклонник последовал за мной, Блайс остался прикрывать тылы. Несмотря на толстый слой пыли на лестнице, явственно указывавший на то, что по ступеням долгое время никто не ходил, поднимались вверх с осторожностью. Обжегшись на молоке, приходится дуть на воду, но лучше потерять пару минут из осторожности, чем лететь в неприятности там, где можно было их избежать. Поднявшись по лестнице, я быстро проверил большой зал и опустил оружие. Пульт управления оказался здесь. Однако поможет ли нам это? Судя по виду оборудования, не пользовались им уже очень давно, и выглядело оно мёртвым. Сможем ли мы вообще его оживить? Дис подошёл к пульту, некоторое время с умным видом смотрел на него, клацал какими-то переключателями и, повернувшись, проговорила: "Нет энергии". Я лишь кивнула. Чего-то подобного я и ждала. Если бы нас тут ждал исправный и готовый к использованию выдвижной мост, получилось бы слишком просто. А на полигоне так не бывает. Дерьмо. Интересно, получится ли запитать пульт от броневика? Задумчиво проговорил я. Хм, «Пульт, может, и получится», — хмыкнул Дис. «А вот мост точно нет. Ты представляешь, сколько энергии для такой махины нужно?» «Ага», — пробормотал я и снова огляделся. Возле пульта стояло и лежало несколько кресел. На стене, а напротив, пара разбитых обзорных экранов, под которыми стоял покрытый толстым слоем пыли стола. И никаких признаков генераторов или аккумуляторов, например. А ведь их не может не быть. Нужно, конечно, еще посмотреть и в небольшую будку у платформы моста. Но сомневаюсь, что там поместился бы мощный аккумулятор. В общем, кажется, нужно проверить еще и соседнее здание. Очень уж мне не хочется в объезд, неизвестно сколько ехать. Здесь пока все. Я махнул Дису. «Нужно теперь посмотреть, что в соседней постройке». «А что там может быть?» — скинул брови солнцепоклонник. «Генератор, аккумулятор и энергоядро». Пожал я плечами. «Ты видел где-нибудь здесь линию электропередач?» «И я не видел. Значит, есть какой-то свой источник энергии. Нужно его найти и попытаться запитать пульт и мост». «Хм, логично», — кивнул Дис. «Идём». «Оставайся здесь», — качнул я головой. «Если мы с Блайзом что-то там найдём...» Нужно будет подтверждение, что есть энергия. Не бегать же туда-сюда. Согласен. Дис кивнул. Ну, давайте там аккуратней. Я махнул на прощание и отправился вниз. Быстро ведя Блайзовку с дела, я снова выбрался на улицу, и мы со сталкером двинулись к соседнему зданию. По пути я поискал взглядом провода, тянущиеся от одного здания к другому. Однако, не обнаружив таковых, не расстроился. Магистрали вполне могла проходить и под землей. В любом случае, пока не обшариваю все здесь, не успокоюсь. Уж очень не хочется терять время на поиск объезда, которого может и не быть. Второе здание представляло из себя квадратную башенку в пять этажей. На крыше был установлен прожектор и нечто, до да боли напоминающее ретранслятор, что меня несколько порадовало. Ладно, прожектор, но ретранслятор в отсутствие источника энергии точно никто устанавливать не будет. В общем, осмотреть здание точно стоит, а там видно будет. Привычно запустил все сканер Я нахмурился. Как и в первый раз, я чё его почувствовал чужое присутствие. Однако нащупать чужой разум не получалось. Воняло будто бы всё здание, словно именно я его и ощущала. Но как у здания может быть разум? Бред. Ладно, внимание на максимум. Возможно, именно так и ощущаются твари с высоким рангом ментальных способностей. В любом случае, нужно хотя бы попытаться посмотреть, что там внутри. Если что, вон он, броневик». «Стоит в сотне метров. Доберемся, наверное». «Что-то мне не очень хочется туда идти», — пробормотал блайс «Что так?» Я нахмурился. «Если уж даже сталкера человека без каких-либо псиспособностей пробило». «Да там будто что-то давит на мозги», — поморщился сталкер. «Будто мозгокрутка рядом». «Мозгокрутка? Хм, а ведь это мысль. Мы ведь в инферном, мать его, так. Почему бы здесь не быть подобной гадости? Мозгокрутки я не боюсь». «Мозгокрутка — это не страшно, для меня. Вот только в мозгокрутке я испытывал совсем другие ощущения». «Нормально себя чувствуешь?» Быстро глянувшись, я бросил взгляд на сталкера. «Может, останешься?» хм, «Нормально», — успехнулся Блайз. «Бывало и хуже. Идем». Я кивнул и шагнул к дверному проему. В отличие от предыдущей постройки, здесь дверь была обычной и не запертой. «Что ж, посмотрим, что там внутри. Надеюсь, что хоть на этот раз обойдется без эксцессов».